Глава восьмая Первые часы зачистки портала шли в штатном режиме. Я даже успел заскучать, развлекая себя лишь разведкой. Да и то не из-за нужд отряда, а для того, чтобы прогнать через себя побольше энергии и ускорить успокоение дикой огненной энергии паладина в блоке, остатки которые наводили суету в моих энергоканалах. При этом я не забывал поглядывать за своими подопечными. Моего стартового брифинга Кедру вполне хватило, чтобы выработать эффективную стратегию. Сказывался боевой опыт безымянного и склонность к наблюдательности, к которой располагал удар. А ведь именно наблюдательность была главной чертой, помогающей справиться с мимиками. В отличие от большинства тварей, когда имеешь дело с мимиками, вариантов всего два. Ты нашел его раньше — победил. Мимик раньше нашел тебя — ты проиграл. Боевой потенциал у тварей слабенький, но свое они обычно берут хитростью. В здешнем лесу достаточно наступить не туда или выпить не ту воду, чтобы распрощаться с жизнью. Да и постоянное ощущение присутствия врага и недоверие ко всем встречающимся на пути объектам постоянно давят на разум тяжким грузом. Ведь каждое дерево, камень или кустарник вокруг могут оказаться кровожадным мимиком, который только и ждет, когда ты ослабишь бдительность. В этом плане Кедер сработал грамотно. Он сразу взял основной груз наблюдения на себя, и, доверившись своему лидеру, остальные могли расслабиться. Лиштина в постоянном режиме мониторила настроение живой природы вокруг, но ей это давалось легко. Поэтому даже на исходе шестого часа отряд умудрился сохранить первоначальный темп зачистки. Кедер, который чувствовал себя в лесу словно рыба в воде, уничтожал основную массу мимиков, а когда тех нападало слишком много, подключался малой в виде живого двухсоткилограммового щита. Мимиков-ассасинов стыло выщелкивала тина. а по центру и защищенная товарищами со всех сторон Ярослава делала то, что у нее получается лучше всего. Лечила ранения, которые члены отряда неизбежно получали в практически непрерывных мелких схватках. Меня же мимики игнорировали, сконцентрировавшись на более лакомых и доступных целях. Этот конкретный вид мимиков имел природный уклон и обладал особенной способностью управлять стихией природы, которой был наполнен весь портал. Почти 39% стихийного ответа — это достаточно высокий стихийный порог. На таком уровне большинство стихий уже способны серьезно навредить организму одаренных другой стихии, но природная стихия в этом плане считалась самой безвредной средой. Многие даже полагали, что стихия природы изначально произошла от человека, но это не так. Истинной стихии природы человек так же чужд, как и любой другой стихии. стихия природы строится на гармонии и ненавидит все что ее нарушает а человек и гармония штуки несовместимые так было так и есть и так будет вот и сейчас мимики которые смогли стать частью местной природной экосистемы этого мира словно иммунный ответ на вирус реагировали на угрозу гармонии мы были этой угрозой и я отчетливо ощущал как весь мир вокруг горит желанием нас убить Это гнетущее давление, наконец, ощутили и члены отряда, скорость которого начала замедляться. Первая серьезная проблема случилась на исходе восьмого часа. Кедр привычным методом обнаружил четыре десятка засевших в засаде мимиков и направил вперёд Малого, в то время как сам встал на подстраховку. Малой с веселым задором побежал вперед, сотрясая землю своей поступью. Десяток теневых лап кедра метвились вокруг него. И когда малой таранным прыжком бросился на полянку грибов и разом расплющил насмерть десяток мимиков, тени кедра начали привычно вырезать отвлечённых нашим танком туарий. Часть своих теней кедра стоял на защиту тены и Ярославы. И через 10 секунд все до единой тени кедра оказались завязаны боем, так как сказалось замедление отряда, и новая волна мимиков ударила в тыл сразу двадцатью особями. Кедр выругался и усилил напор, умудряясь поспевать и прикрывать разом всех членов отряда, только вот кое-что ушло от его взора. Одна из теней Кедра отделилась и сейчас медленно скользила по коже лекаря отряда. Сосредоточенная Ярослава была занята тем, что оперлась двумя ручками на спину Тины и вливала в нее ударную дозу бодрящей энергии, без которой тыл бы уже схлопнулся. Касание бодрости блокировало болевые ощущения и залечивало микроповреждения цели в режиме реального времени. Под таким энергетическим допингом Тина могла и стены голыми руками ломать, и ничего бы не почувствовала и не повредила. По сути, весь тыл держался именно на Ярославе, которая хоть и не обладала стихией тени, но именно она была теневым джокером отряда, который без нее бы свалился от истощения еще пару часов назад. И это заметил не только я, но и старый мимик, который, в отличие от молодых особей, оказался достаточно способным, чтобы имитировать одну из теней кедра настолько искусно, что тот не заметил подмены. Это помогло старому мимику проникнуть незаметным, нащупать главную уязвимую точку в отряде и в момент наивысшего напряжения надавить на эту точку. Прислонившись плечом к дереву, я наблюдал, как неестественная тень, начала, словно удав, оплетать шею Ярославы. все таки не заметил», — вздохнул я, глядя, как кедр даже не смотрит в эту сторону. И в момент, когда мимик начал проявляться в реальности, я вытянул руку вперед и шепнул «Порви». Облако тьмы выплюнуло короткое матовое лезвие, которое полоснуло по шее, взвизнувшей Ярославы, и под ноги упал извивающийся в форме склизкой пухлой змеи мимик. Рассечённая на две части старая тварь ощетинилась ядовитыми шипами и дернулась к ногам девушки, но кедр среагировал на крик и оперативно устранил угрозу, после чего, тяжело дыша, опустился на задницу. В этот же момент Тина добила последнего мимика и, обернувшись, увидела Ярославу, по шее которой стекал ручеёк крови от небольшой царапины. «Спасибо!» Благодарно выпалила взявшая себя в руки Ярослава и положила засветившуюся голубым сиянием руку на лоб Кедра. Целебное касание быстро вернуло сердцебиение Кедра в норму, и тот с кряхтением поднялся на ноги и осмотрелся. «Мы провалились?» Первым, заметив вышагнувшего к ребятам меня, расстроенно спросил Кедр. «Отнюдь!» — отмахнулся я. «До первой смерти вы продержались дольше, чем я думал. Молодцы!» Тс! Недовольно скривился кедр и покосился на желеобразный труп мимика. «Где это видно, чтобы природный мимик принимал форму тени?» «Он вычислил единственное, чему ты здесь доверял», — пожал я плечами. «И использовал против тебя». «Стопэ», — ворвался в разговор малой. «Я не понял, что за форма тени? Что значит «продержались до первой смерти»?» «То и значит, пухлик», — вздохнула Тина. Без Маркуса мы бы все уже были мертвы, кивнула она на Ярославу, которая задумчиво потирала свою кровь на кончиков пальцев. То есть это все? Выходим? Все еще не до конца понимая, что произошло, спросил Малой, и три пары разочарованных глаз уставились на меня. Я же повернулся на нервно сжимающего и разжимающего кулаки кедра и произнес: Вашему полевому командиру решать, сдаетесь вы или нет, произнес я. и бросил взгляд на часы. 30 секунд на решение еще есть». Услышав мой спокойный голос, Кедр глубоко вдохнул, выдохнул. Глаза вспыхнули серо-зелёной дымкой, и во все стороны вокруг разлетелись подконтрольные безымянному тени. Теперь их радиус обнаружения составлял 42 метра, и Ярослава была укрыта дополнительным кольцом готовых к бою теней. «Продолжаем!» — хлопнул ладоши Кедр. и, мгновенно восстановив боевое построение, отряд двинулся дальше. «Правильная реакция», — Удовлетворенно улыбнулся я и направился следом. За последующие три часа поголовье мимиков в этом дремучем лесу снизилось больше, чем за предыдущие семь. И это несмотря на то, что Ярослава перестала успевать за темпом отряда. Да, состояние других она поддерживала идеальным, но вот сама нагрузки не выдерживала. и начала сказываться ее физическая подготовка. Из-за этого Малой начал получать больше ударов и был вынужден подставляться чаще, а Тина теперь больше защищалась, чем атаковала, и ранений на ее теле становилось все больше. На второй критичный момент в походе Кедер отреагировал похвально. Он не стал отчитывать, ругаться или снижать скорость движения, ведь это поставило бы под удар жизни отряда. Вместо этого Кедер собственными силами, перекрыл проблемные места и подстраховал присевших товарищей. И чем больше кедр брал на себя, тем больше раскрывался его дар. Пусть о своей самоотверженности безымянный молчал, но это считывалось его командой. И они старались ответить тем же. Отряд и сам не заметил, как их эффективность, несмотря на все сложности, лишь возросла и продолжала расти дальше. Они интуитивно закрыли проблемные места друг друга, и это помогло им сконцентрироваться на своих сильных сторонах. Уже сейчас это были совсем не те люди, которые зашли в этот портал 10 часов назад. И главным маяком служил именно Кедр. Тренируясь под началом Альберта, безымянный смог перенять у одного из сильнейших ратников империи его безграничное упрямство и чувство гиперответственности за своих людей. В условиях природного леса, которые подходили кедру, как никому другому, он понимал, что обязан делать больше. Отринув лишние размышления и не задаваясь вопросами, как, он доверился самому себе и просто делал. Изучая на досуге личные дела своих бойцов, я понял, что главный боевой потенциал клана теней заключен именно в безымянных. Они были словно неогранённые алмазы, которые до этого использовали, чтобы забивать гвозди. Светлые нарочно тормозили развитие безымянных, чтобы не потерять над ними контроль. Леса была первой ласточкой из безымянных с сумасшедшим прогрессом. Коль, который до того, как я дал ему имя, не выделялся особыми способностями от остальных безымянных, стал второй ласточкой, и его боевые навыки были уже сопоставимы с уровнем Ратника. Недолго думая, я сделал третьей целью Кедра — Самый молодой из безымянных с детства выделялся силой своей тени и при определенных условиях мог соперничать с мраком. Но главной проблемой Кедра были не условия его природного аспекта тени, ограничивающие его дар, а он сам. Несмотря на свой талант, Кедр оставался единственным из безымянных, кто не показал за эти недели никакого прогресса. Все его достижения, начиная с победы в спарринге над Колем. и получением лицензии стража, заканчивая получением незаменимой роли в защите долины трех холмов. Все эти достижения были получены на багаже прошлой силы. А попав в тепличные условия, Кедр еще больше расслабился и уперся в стену своего развития. И моей главной задачей на этой тренировке было показать ему эту стену, которую он в упор не замечал. Но Кедр превзошел мои ожидания. И прямо сейчас он не просто увидел стену, а мгновенно начал искать способы ее проломить. Похоже, я пробудил чудовище, с улыбкой сказал я, глядя, как радиус удара разом скакнул с 42 метров до трех сотен. С этого момента тактика отряда изменилась: с убегай и отбивайся, на иди сюда, мимик, пасть порву. Словно кула, почувствовавшая вкус крови. Кедр теперь инстинктивно бежал к самым крупным скоплениям мимиков и аннигилировал их за считанные минуты. И таких спящих чудовищ в клане теней еще шесть штук. Понятно, операция «Пробуди Кедра» прошла успешно, я стал более внимательно наблюдать за остальными, и больше прочих меня удивила Тина. Её стихийный ответ был ниже всех в отряде, но при этом она не ограничивалась одним лишь поиском тварей, наоборот. Поняв, что Кедр справляется с этим без нее, девушка сконцентрировалась на состоянии союзников и, как могла, снимала нагрузку с них. Мало подбадривала словами, Ярославу защищала своей грудью и уводила от любой опасности, а кедр ему она просто позволила командовать и доводила его мысли до сведения отряда еще раньше, чем тот успевал их произнести. Все для того, чтобы тот меньше отвлекался. Так продолжалось еще пять часов, спустя которые кедр вдруг остановился посреди леса. Весь в кровавых следах, внутренностях мимиков и мутной жижи, он склонился над ручейком и, обмыв лицо холодной водой, поднял на меня взгляд. Я лежал на широкой ветви старого дерева, сложив ногу на ногу и поглядывал на грозно качающиеся сверху листья деревьев. «Что то хочешь спросить?» — беззаботно поинтересовался я. К этому моменту сюда прибежали и остальные члены отряда. Выглядели они не лучше своего командира. Пятнадцатичасовой марафон выжил из них все соки и мобилизовал все внутренние резервы. Уже прочих выглядела Ярослава, которая стояла с полузакрытыми глазами, привалившись к груди Тины. «Мы убили всех!» — объявил Кедр, наполнив водой бутылку и передал ее обезвоженной Ярославе. Девушка попыталась ее взять, но пальцы не согнулись, и бутылка упала на землю. Покачав головой, бутылку попыталась поднять Тина, но едва она сделала шаг, как ноги подкосились, и та полетела вниз. От падения девушек на холодную землю спас малой, который вовремя подскочил и поймал их своими могучими лапами, хотя и сам здоровяк весь дрожал от перегрузки. «Уверен, что всех?» — переспросил я, и кедр нахмурился. Вместо ответа он вновь попытался потянуть энергию из источника, чтобы просканировать местность, но еще миг назад откликающаяся без проблем сила теней не отозвалась. Кедра пошатнуло, и он едва смог устоять на ногах. «Запомни, приятель», — покачал я головой, Расслабляться внутри портала — это верная смерть». «Я не расслаблялся», — возмутился Кедр, и вновь попытался обратиться к Дару, но тщетно. мы убили всех повторил я его фразу это означает что опасности нет этот посыл почувствовали все и теперь твой отряд не боеспособен что я закусил губу кедр но ведь опасности и правда нет попытался оправдаться он почему потому что я здесь не только я ведь проверил все проверил а портал закрыт без улыбки спросил я и кедр вдруг побледнел. «Построение! Полная готовность!» — скомандовал безымянный, но от былой силы отряда не осталось и следа. Неудивительно. Их тела еще несколько часов назад шагнули за свой предел, и лишь бушующий адреналин в купе с предельной концентрацией и остатками стихийной энергии в телах помогали им этого не замечать. Но сейчас, когда они допустили мысль о том, что все закончилось, Вся накопленная усталость разом навалилась на них, и теперь даже один простой мимик сможет их убить. Ошибка новичков, которая унесла жизни многих талантливых одаренных. «Уже не поможет», — покачал я головой. «Отряд истощен. А что, если бы я оказался мимиком?» «Чего?» — округлились глаза кедра, и он отшагнул назад. «Конечно, это не так», — вздохнул я. Но запомни, приятель, когда имеешь дело с мимиками, доверять нельзя ничему. Тут был сплошной молодняк. И в этот момент вдруг вздрогнула земля, а по лесу разлетелся пронзительный гул. А вот и их мать пробуждается, — потер я ладони. А кедры малой стояли и смотрели, как толстая ветвь, на которой я сидел ещё минуту назад, начала двигаться. Под пронзительный шелест листвы и хруста ломающейся древесины Странной формы широченное дерево начало обретать ноги, а сквозь кору проступила маскировочная жижа. «Чё встали?» — спросил я. «Выход вон там». «Выход? Мы можем помочь», — начал было говорить Кедр, как вдруг все наши коммуникаторы синхронно мигнули уведомлением. «Как это портал стал А+, -плюс — сглотнул ком в горле малой. и с опаской глянул на продолжающего пробуждаться на наших глазах древнего мимика. «Я же сказал, когда имеешь дело с мимиками, ничему нельзя доверять, даже Аргусу!» — облизнулся я и обнажил коготь пустоты. «А теперь ножки в ручки и на выход, ребятки! Тренировка окончена!» На этот раз Кедр перерекаться не стал и, закусив губу, подхватил на руки Тину и скомандовал бежать. Малой кивнул. и, переложив на плечо Ярославу, шепнул мне удачи и побежал следом за безымянным. В этот же миг сотни лиан вырвались из дерева и устремились в погоню за беглецами. «Ну нет, жадина, твой противник — я!» — весело качнул я головой и круговым движением когтя пустоты послал в обе стороны лезвие тьмы, срубившие змей подобные лианы на корню. Гигантское дерево заверещало, а из сотен болтающихся обрубков потекла вязкая зеленая жижа. Мстительный древний мимик не готов был стерпеть такой наглости и тут же со скрипом занес надо мной заслонившую весь небосвод гигантскую ветку и обрушил на меня. Ее ширина и скорость не оставляли мне ни шанса увернуться, но я и не пытался. Лезвие выставленного когтя пустоты жадно впилось в переполненную стихией природы плоть мимика, и на одну ветку у тварюшки стало меньше. Побочным эффектом стала вязкая жижа, которая катила меня из разрубленной ветки, как из гидранта. Свист возникшего ветра бил по перепонкам, под ногами по голень бурлило болото из зеленой жижи, а вся стихийная энергия леса начала стягиваться на зов обозленному мимику. Тварь набирала силы с каждой секундой, но затягивать бой я не собирался и потянуться в карман костяным перстнем. Из портала я вышел с ног до головы, пропитанной вонючей слизью. Внутренности мимика хлёпали в ботинках, стекали сквозь дырявые карманы, забили уши и скрипели на зубах. В какой-то степени я и сам был мимиком. К слову, на вкус жижа была на любителя, нечто вроде смузи из брокколи с сахаром и пряностями. Не то, чтобы я попробовал ее по своей воле, но после того, как я порубил на корешке гигантское дерево, до выхода из портала мне пришлось буквально плыть. Пробовали когда-нибудь плыть по болоту? Нет? И не надо. Поверьте мне. Разок даже пришлось нырнуть, когда кристалл природы размером с мяч плюхнулся в воронку из жижи с подохшим мимиком. «Вы в порядке, босс!» Первым подлетел ко мне малой и хотел обнять, но тут же передумал и странно поморщившись закрыл нос. «Это ведь вы, босс?» — не очень уверенно повторил он, глядя прямо на меня. «Я, я!» — сплёвывая застывшую на збах грязь, ответил я и направился к навесу палатки, где была разложена еда, а в спальных мешках лежали три человека. Не спал только кедр, который лениво приоткрыл один глаз. «Хреново выглядите, командир!» — болезненно улыбнулся он. «Бывало и хуже». Пожал я плечами и залил в себя бутылку воды, после чего обтёр обветренные губы и поинтересовался. «А ты плавать умеешь?» «Да», — не очень уверенно протянул кедр. «А что?» «Да, пустяк», — отмахнулся я. «Кости древнего мимика надо будет сгонять собрать». они...» — начав догадываться, сглотнул кому в горле кедр. «Очень ценный материал. Не парься. Водичка теплая. Правда, выловить надо в течение пяти часов». «А то испортится!» От попавших на лицо капель жижи кедр поморщился и брезгливо стёр их с щеки, после чего огляделся и явно пожалел, что не притворился спящим, после чего его полной надежды взгляд переключился на вполне бодрствующего малою. «А вы чего это? О море говорите, да? Эх, жаль, я плавать не умею!» вздохнул подошедший к нам малой, и кедр совсем поник. «Ну, значит, решено!» «С малого транспортировка с тебя улов», — сказал я. И в этот момент на темной дороге сверкнул в фарами приближающийся кортеж из автомобилей, во главе которого гордо мчал грузовой пикап Фёдора.